Глава восьмая Ваш папенька обещался зайти к вам сразу после ужина. Оповестила меня Эмилия, помогая выйти из бочки. Синьор Жакоб и Дон Луиджи уезжали на дальние виноградники и только вернулись. Новость, что вот-вот явится отец, заставила напрячься. Вот те раз. А я как-то и позабыла, что у меня тут есть родитель. Ни мачеху, ни нового отца я видеть не желала. Но кто меня спросит? То-то и оно, что мое мнение в этом вопросе не учитывалось. Никем. Вкусный ужин из тушеных овощей и свежего хлеба чуточку поднял настроение. Я даже продумала линию поведения с родителем. Буду хлопать жалобно ресницами и даже пущу слезу, если понадобится. Ведь стоит подумать о любимой внученьке, как они сами на глаза наворачиваются. Доев рагу, попросила Эмилию обработать мою рану еще раз. И только стоило ей закончить, как в дверь громко стукнули, и тут же створка распахнулась, пропуская в комнату круглого мужчину среднего роста с копной черных с густой проседью волос. Нос крупный, загнутый низу чуть тяжеловатый подбородок и темные с хитринкой глаза, сейчас глядящие точно на меня. И в их глубине я заметила нешуточную тревогу. «Доченька!» — воскликнул он с порога. В моей голове зазвенело и Я не удержалась и чуточку поморщилась. Заметив мою гримасу, мужчина истолковал ее по-своему и, махнув эмилии «Подивон», подошел ко мне, присел на одно колено и взял мои тонкие полупрозрачные руки в свои крупные лапищи лопаты. «Розочка моя, я только вернулся, и сразу же мне доложили о беде с тобой приключившейся. Как ты, маленькая моя!» «Папа!» Голос дрогнул. Как же давно я не произносила этого слова. Голова болит, и... Голос мой натурально задрожал. Слезы наполнили глаза, замирая на кончиках ресниц и обещая вот-вот пролиться. Я... я ничего не помню. Призналась. И без того большие глаза мужчины стали еще шире. Он как-то побледнел. Но после все же взял себя в руки. Ничего-ничего. Не печалься. Я уже послал в город за лекарем. Местный мне не понравился. Успокаивающе похлопав меня по руке, заговорил он вновь. С его словами о местном эскулапе я была полностью согласна. Что-то хочешь? Может, твои любимые орешки в меду? Я прислушалась к себе. А почему бы и нет? Да, — ответила я и чуть улыбнулась. А хочешь, отложим свадьбу? Вот только гости уже прибывают. Не знаю, как на это посмотрит общество, но их мнение не так важно. Моя дочь пострадала. А эти его слова я оценила. Чуть иначе посмотрела на богато одетого мужчину. Черный камзол с яркими перьями, нашитыми со стороны сердца, пошитый из ткани, похожий на бархат. Под ним кирпичного цвета блуза с пышным воротом. Узкие лосины невнятного желтоватого оттенка и странные кожаные сапоги с забавным удлинённым носом. Он был бы похож на попугая, если бы цвета были чуточку ярче. «Ничего отменять не надо», — тут же ответила я. «Ведь чем дольше рядом со мной те, кто слишком хорошо знает розу, тем опаснее быть улечённой в чём-то». «Вот и правильно. Негоже отменять свадьбу. плохой это знак». «Да, не нужно. Я думаю, со временем и память вернётся» а рана непременно заживет. А как прошла ваша поездка на винограднике? Невинно поинтересовалась я, лишь бы отвлечь его от собственной персоны. Мужчина тут же вскочил и, эмоционально размахивая руками, принялся рассказывать о прекрасных сортах винограда, там произрастающих. Говорил он долго, и не только о своей небольшой поездке, но и о каких-то необыкновенных винах, что ему довелось попробовать в другой провинции, и как они его впечатлили. «Вот свадьбу твою сыграем, и я отправлюсь в путешествие за море. Закупил всего самого лучшего. Вернусь только через год», — говорил он вдохновенно. Было заметно, что обожает то дело, которому посвятил всю свою жизнь. «После свадьбы хочешь оставить Эмилию себе?» Вдруг без перехода ни с того ни с сего спросил он. Останавливаясь напротив, и глядя на меня сверху вниз. Запрокидывать голову мне было неудобно, поэтому я тоже встала, чтобы не напрягать ноющие мышцы шеи. «А есть такая возможность?» «Поговори со своим будущим супругом». Пожал плечами сеньор Ричи. «Если он готов взять на себя содержание еще одной служанки, то почему бы и нет?» «Хорошо, папа. Благодарствую за заботу». Вяло улыбнулась я, Чувствуя, что и правда утомилась. «Устала дочка». Участливо заметил он и погладил меня по плечу. «Сейчас кликну прислугу. Пусть помогут подготовиться ко сну». «Доброй ночи, отец». Вздохнула я. «Добрый». Покачал он головой. «Ты словно немного переменилась». «Ох уж!» «Беда, беда. Ну ничего. Лекарь должен прибыть аккурат после свадьбы». «Я еще буду тут. Успею узнать, нет ли чего страшного в твоей ране». Синьор Ричи ушел, и комната резко опустела. Этот мужчина был весьма энергичен. Мне было рядом с ним несколько некомфортно. Он словно забивал своей аурой все пространство, не давая вздохнуть. Но, тем не менее, к дочери он относился очень хорошо. По-своему любил и переживал. Эмилия вернулась через пару минут. А я все не отрывала задумчивого взгляда от распахнутого узкого окна, ловя ласковый ночной ветерок. Небо изумляло чернично-сливовым цветом с мириадами недосягаемых блесток, во все времена называемыми звездами, или по-итальянски «стелли». «Вот!» — поставила она передо мной серебристую маленькую розетку с орешками в золотисто-прозрачном густом меду. Рядом с ней девушка положила маленькую ложечку. «Синьор Ричи велел вам принести для поднятия настроенница». «Спасибо», — кивнула я, но есть уже перехотела. «Эми», — позвала я девушку, начавшую прибираться в комнате. «Скажи, в этом доме есть библиотека?» «Я не знаю, госпожа», — не прерывая своего занятия, ответила она. «Хотите, поспрашиваю?» «Хочу», — вздохнула я. На языке вертелись вопросы. Но я сдерживала себя, поскольку и так вела себя странно. И не хотелось давать вполне сообразительной девушке заподозрить больше, чем она уже надумала. Одно дело потерять память, другое – измениться характером. А раз девушка знала ту розу с самого рождения, то со временем непременно догадается обо всем. И тогда беды не миновать. Как отдалить от себя помощницу по играм, я не знала пока оставалось поменьше болтать и побольше слушать. Покрутив эти мысли в голове еще раз, задумчиво поглядела на эми Она хорошая, я не заметила в ней ни тени зла. Может, все еще обойдется? В это время, еще бы знать в какое, люди очень суеверны. Стоит обдумать вариант мистического божьего просветления, когда Роза оказалась между жизнью и смертью, осознала всю свою жизнь и переменилась да Теория, шитая белыми нитками, и вот-вот грозящая разойтись по швам с громким треском. «Сейчас принесут подстилку и подушку, госпожа». Поймав мой оценивающий взгляд, вдруг зачастила девушка. «И спать вам будет, как на лугу с цветущими растениями, и сны будут сниться успокаивающие». «Хорошо бы», — кивнула я, а через четверть часа действительно принесли мой матрас и подушку. Все это шуршало сухой травой и действительно сильно пахло. Острые ароматы трав и цветов разнеслись по комнате, заставив меня пару раз чихнуть с непривычки. Две женщины в смешных чепцах цокая башмаками, споро расстелили все это добро на моей кровати и, поклонившись, вышли вон. Тем временем эми отомкнула навесной замок с моего страшного комода и, порывшись там немного, вынула постельное белье. Я прилегла на свое благоухающее спальное место и выдохнула. Было помягче, и все это ненавязчиво шуршало подо мной. «Сеньорина Роза», — негромко позвала меня служанка, — «а ваших украшений, что вы взяли с собой в день побега, вам ведь так и не вернули. Шкатулка в сундуке пустая, я только что проверила».